Глава двадцать четвертая Превращение Робкое, хрупкое бытие теперешнего Трентора отступило и растаяло, как облачко, когда они ступили на университетские земли. Огромные, увенчанные высокими куполами здания, стояли величаво повлескивая на солнце, Как во времена Сэлдена царила торжественная безлюдная тишина. Гости из академии ничего не ведали о тех жутких кошмарных днях великого побоища, после которых не тронутым остался только университет. Они не знали ничего о том времени, которое настало после краха императорской власти, когда студенты, схватив какое попало оружие, встали на защиту альма-матер. Середоточие научной мысли галактики. Они ничего не знали о семидневной обороне, о тех жертвах, благодаря которым университет был спасён и его не коснулась чья-либо рука в то время, когда даже по залам императорского дворца разносился топот кованых сапог Гилмера и его солдат. К счастью, его правление длилось недолго. Гости из академии, впервые попавшие сюда, осознавали только одно. В мире, похоронившем затхлое прошлое и возрождающем хрупкое, зыбкое настоящее, этот островок таил в себе спокойствие музейное величие старины. В каком-то смысле они сами себе казались интервентами. Колоссальные размеры безлюдных помещений действовали угнетающе. Казалось, здесь все еще царит строгая академическая атмосфера, что она жива и недовольна тем, что ее потревожили. Библиотека размещалась в относительно небольшом здании, размера которого, однако, сильно увеличивала колоссальное подземное хранилище. Там было тихо. Эблинг Мисс остановился у стены и... украшенной грандиозной фреской в зале приёма заказов на книги Он прошептал Здесь почему-то все невольно переходили на шёпот Кажется, мы проскочили каталожные залы Я вернусь туда Лицо его зарумянилось, руки дрожали Я тут хочу побыть один торон Если можно устроить так, чтобы еду мне принесли сюда. Как скажете, мисс. Всё, что угодно. Всё, что в наших силах. Хотите, мы поработаем вместе с вами, поможем? Нет, нет. Я сам. Я позабочусь, чтобы у вас было всё необходимое. Вы думаете, вам удастся найти то, что нужно? Эбленд мисс тихо, но уверенно ответила. Я «Знаю, что найду!» Торан и Байта вплотную столкнулись с проблемой налаживания домашнего быта. Пожалуй, впервые за все время их супружества. Странный это был быт, непривычный. Они разместились в полупустом университетском помещении и совершенно запросто и довольно быстро освоились. Еду они добывали в основном на ферме Ли-Сентера, расплачиваясь за неё компактными бытовыми ядерными приспособлениями, которые всегда в избытке имеются на любом торговом корабле. Магнифика быстро освоился с проекторами в читальном зале и целые дни на пролёт просиживал там, просматривая боевики и мелодрамы, забыв про сон и еду, как и Эблинг Мисс. Эблинг же похоронил себя заживо в дебрях каталогов и хранилищ. Он добился, чтобы ему поставили кушетку прямо в зале справочных изданий по психологии. Он исхудал, побледнел. Давно, друзья, не слышали от него ворчливой ругани, сопровождавшейся неизменным: "Извиняюсь за ворожение. Старика как подменили". Он порой с трудом узнавал Торана и Байту. Более легко он общался с Магнифика, который приносил ему сверху еду и частенько просиживал рядом с ним часами, молча наблюдая, как старый психолог выписывает на бумаге длиннющие уравнения, потом проверяет их решение по куче справочников и фильмокопий, как сидит часами, уставившись в одну точку, проверяя очередную ему одному ведомую догадку. Торн наткнулся на Байту, сидевшую в полутёмной комнате, и резко спросил: "Байта, ты?" "Байта, виновата?" спросила у него. "Да. Я тебе нужна, Тори?" "Конечно, нужна. Что ты тут делаешь? Вообще я давно хотел сказать тебе, с тех пор, как мы на Тренторе, ты ведёшь себя странно. Что с тобой происходит?" "О, Тори, ради бога, перестань" Раздражённо проговорила она. О, Тори, перестань. Сердито передразнил её Тори, но добавил мягко, нежно: "Бай, ну скажи, что с тобой? Я же вижу, что ты мучаешь себя". "Нет, нет, ничего подобного, Тори. Если ты будешь приставать и допытываться, вот тогда-то я точно сойду с ума. Просто я думаю". "О чём, Бай?" "Ни о чём". Ну, если хочешь, о муле, о краевне, об академии, обо всём сразу, о бэблинге мисси, о том найдёт ли он то, что ищет, о второе академии, о том поможет ли нам то, что он найдёт, и ещё о целой куче вещей. Ты доволен? Устала спросила она. Если тебе хочется поиздеваться надо мной, то лучше перестань, прошу тебя. Во-первых, мне это неприятно, а во-вторых, никому от этого не легче. Байта устало поднялась с кресла и вяло улыбнулась. Издалека донёсся взволнованный голос Магнифика. Моя госпожа, в чём дело? Входи. Голос Байты сорвался. Вместо Магнифика в дверном проёме возник высокий мужчина в тёмной форме с до боли знакомым лицом. Паричер? Васкликнул Торн,byte выдохнул: "Капитан, как вы это сделали нас?" Притчер шагнул за порог. Голос его звучал ровно и чётко, как всегда, но был начисто лишён эмоциональной окраски. "Я теперь в чине полковника и служу у мула." "У мула?" У Торна — запершило в горле. Трое старых знакомых молча стояли друг перед другом. Магнифико бочком вошел и дрожа притаился за спиной у Торона. На него никто не обращал внимания. Байта судорожно сцепила руки у груди. — Вы пришли, чтобы арестовать нас? Неужели вы действительно перешли на их сторону? Полкотник резко отнул головой из стороны в сторону. Я пришёл не для того, чтобы вас арестовать. Это в моих инструкциях не указано. Что касается вас, я действую лично от себя и сошёл исключительно по старой памяти, из дружеских соображений, если вы не возражаете. Лицо Торана исказил гнев. Как вы нас нашли? Значит, вы действительно были на филианском корабле. Вы шпионили за нами? Каменная непоколебимость выражения лица Притчера несколько смягчилась. Да, я был на филианском корабле. С вами я там встретился случайно. Такая случайность невозможна. Нет. Мне невозможно. Маловероятно, скажем так, но тем не менее вам придётся мне поверить на слово. Во всяком случае вы заявили филианцам к слову сказать, такой надцы в природе не существует, что направляетесь в трентарианский сектор, а поскольку у мулок к тому времени была уже налажена связь с неотрентером, было совсем не трудно. задержать вас там. К сожалению, вам удалось удрать оттуда ещё до того, как туда прибыл я, но совсем незадолго до того. У меня ещё оставалось время сообщить всем фермам на Трентере о вашем прибытии и отдать приказ, чтобы они немедленно дали знать, как только вы появитесь, что и было сделано. И вот я здесь. — Можно я присяду? — Повторяю, я пришел к вам из дружеских побуждений. Уверяю вас. Он сел. Торан нахмурился и сосредоточенно размышлял. Байта, двигаясь, как во сне, приготовила чай. Торан метнул на Притчера суровый взгляд. — Ну так чего же вы хотите? — Кап... — Ах, простите, полковник. — Что означают ваши... Дружеские побуждения. Если это не арест, то что же тогда? Не хитрите. Позовите своих людей и отдайте приказ. Притчер грустно покачал головой. — Нет, Торон, я пришел к вам по собственной воле. Поговорить с вами хотел. Убедить вас в бесполезности того, что вы делаете. — Нет. Если мне это не удастся, я уйду. Вот и все. Все? Ну, тогда вперед. Давайте, разворачивайте пропаганду и проваливайте. Понятно? Байта, я чаю не хочу. Притчер принял из рук Байты чашку, кивком поблагодарив ее. Прихлебывая чай небольшими глотками, он пристально глядел на Торана. Помолчав, проговорил. мул мутант при роде его мутации непобедима почему что за мутация такая спросил торон со злорадной ухмылкой может вы нам поясните а да поясню то что вы будете знать об этом ему нисколько не повредит Дело вот в чём. Он способен воздействовать на эмоциональное равновесие людей. Кажется, это нечто вроде безобидного фокуса, но противостоять этому и победить это невозможно. Байта вмешалась. Эмоциональное равновесие? нахмурилась она. Может быть, объясните подробнее? Я что-то не совсем поняла. Я хочу сказать, что ему ничего не стоит превратить самого своего яростного противника из армии врага в преданнейшего раба, бесповоротно уверенного в неминуемой победе мула. Все его генералы находятся под контролем такого рода. Они не могут предать его. мысли их не могут принять и новое направление контроль над ними осуществляется постоянно самые умные самые сильные его враги становятся его верными и преданными подданными диктатор Калгана сдал свою планету и скоро будет объявлен официальным вице-королём академии — А вы, — с горечью в голосе добавила Байта, — предали свое дело и стали послом Мула на Тренторе. Все ясно. — Я еще не закончил. Дар Мула действует еще в одном направлении и еще более эффективно. Отчаяние. Вот эмоция, которую он старательно культивирует. И в критический момент правители академии, а потом и правители Хейвена отчаялись. Их миры пали практически без борьбы. Вы хотите сказать, сурово спросила Байта, что чувство, охватившее меня тогда в склепе Селдена, было вызвано тем, что моими эмоциями — Управлял Му? — Так же, как и моими эмоциями всех. — А как было в Хэйвене? — Байта отвернулась. Полковник Притчер продолжал. — Это действует как на отдельных людей, так и на целые миры. Разве можно бороться с силой, которая способна заставить вас добровольно сдаться, когда сама мысль об этом вам противна? Торн медленно проговорил: "Как вы можете убедить меня в том, что это правда?" "А как иначе можно объяснить капитуляцию Академии и Хейвана?" Как можно иначе объяснить то, что произошло со мной? Подумайте, дружище. Чего мы добились? Вы, я, вся галактика, объединившиеся против Мула за всё это время? Чего мы добились? Торна прорвало. Чёрт побери, я вам скажу, чего мы добились. Со злорадным удовлетворением он выкрикнул: Ваш распрекрасный мул наладил связь с ней отрентером, где по его приказу нас захватили, да? Этой связи больше нет. И даже более того, мы убили кронпринца, а его ближайший приспешник сошёл с ума. Мул не остановил нас там и не сделал этого до сих пор. Всё так. Но не совсем так. Они не были нашими людьми. Кронпринц пьяница и ничтожество. Второй Комисон просто феноменальный тупица. В своём мире он имел определённую власть, но это не мешало ему быть порочным, злобным и абсолютно некомпетентным. С ним и каши не сваришь, бледные призраки и только. Тем не менее задержали нас Или пытались задержать именно они? Еще раз. Нет. У Комейсона, к вашему сведению, был личный водитель, почти раб, по фамилии Инчни. Ваше задержание — его рук дело. Он, правда, не молод, но на какое-то время нас вполне устроит. Сами видите, его вам убрать не удалось... Байт засверлила полковника глазами, как и торон, а к чаю не притронулась. Погодите, Притчер. Вы же сами сказали, что ваши эмоции находятся под контролем. Вы верите в победу Мула? Верите патологически неправдоподобно. Как же мы можем доверять тому, что вы сейчас говорите? По идее, вы должны утратить всякую способность объективно мыслить. Вы ошибаетесь, ответил полковник, медленно покачав головой. Под контролем только мои эмоции, разум в полном порядке. На моё мышление могут, конечно, оказать влияние наплывы эмоций, но заставить меня думать иначе никто не может. И теперь признаться, Я вижу многие вещи более ясно, освободившись от тех эмоций, которые владели мною раньше. И я могу судить о том, что программа Мула умна и цельна. За время, прошедшее с тех пор, как произошло моё превращение, я проследил его карьеру с самого начала, то есть на протяжении семи последних лет. Обладая мутированными психическими способностями, он начал с того, что одолел какого-то бандита, и на его сторону перешла неплохо вооруженная шайка. С небольшой кучкой людей он захватывал одну планету за другой, пока не добрался, наконец, до Калгана, где сверх диктатора. Каждый следующий его шаг логично следовал за предыдущим. С Калганом в кармане он стал обладателем первоклассного флота, и с его помощью, и со своей фантастической психической силой, вдобавок, он нападает на Академию. Академия — ключевой момент. Это величайшая по площади территория, где сконцентрирована индустриальная мощь галактики, и теперь... Когда все ядерные ресурсы Академии в его руках, он стал фактическим хозяином галактики. Имея всю эту технику и свой дьявольский дар, он сумеет подчинить себе всё, что ещё осталось от старой империи. И скорее всего, после смерти старого императора, который безумен и немощен и долго не протянет, он станет новым императором. Тогда у него появится имя. И тогда, когда у него будет все это, плюс его сатанинский талант, который никуда не денется, разве отыщется в галактике хоть один мир, который будет способен ему сопротивляться? Ведь за эти семь лет он фактически создал новую империю, сделал то, чего не могла бы добиться Санкт-Петербург. Вся ре история Селдана ещё за 700 лет галактики наконец наступит мир и порядок, и вы ничего не сможете с этим поделать, как не смогли бы руками остановить вращение планеты. Причерумолк. Наступила долгая пауза, чай остыл. Полковник допил его, налил себе ещё, поболтал чашку. Дорон яростно кусал ногти. Лицо Байты стало холодным, далёким, бледным. Она тихо проговорила: Вы нас не убедили. Если мулу так хочется, пусть сам придёт сюда и попробует нас обработать. Я так понимаю, вы-то до конца сопротивлялись своему превращению. Безусловно, Твёрдо ответил Притчер: Так оставьте и нам такую возможность. Полковник Притчер встал и сказал последнее: Ну что ж, я уйду. Так я уже сказал в настоящее время я не имею относительно вас никакого приказа. Поэтому я не думаю, что должен сообщать, куда следует о вашем местопребывании. Это не такая уж большая милость. И если мол захочет, он найдёт для этого дело других людей, и они остановят вас. Я же не собираюсь превышать свои полномочия. Спасибо вам, мягко сказала Байта. Только вот насчёт Магнифика. Где он? Выходи, Магнифика. Я тебя не обижу. Что насчёт него? Снова нахмурилась Байта. Ничего особенного. О нём тоже нет ни слова в моих инструкциях. Просто я слышал, что его продолжают разыскивать и уверен, что мул найдёт его, если захочет. Но я никому ничего не скажу. Руку-то пожмёте на прощание. Байта крепко искренне пожал руку полковника. Торн молча смотрел в сторону. Полковник шагнул к двери, на пороге обернулся и сказал: И еще одно, последнее. Не думайте, что мне неизвестно, почему вы так упорствуете. Нам известно, что вы ведете поиски второй академии. Мул в свое время примет соответствующие меры. Вам ничто не поможет. Но мы с вами были дружны когда-то. Сам не знаю, что это такое, совесть, добрые воспоминания или что другое, но только я чувствовал, что обязан предупредить вас, помочь вам отдалить насколько возможно ужас конца, пока ещё не поздно. Прощайте. Он резко отсалютовал, щёлкнул каблуками и стремительно удалился. Байта обернулась к Торону и прошептала: "Они даже про вторую академию знают". А в глубинах библиотеки Эблинг мисс, ничего не подозревавшая о том, что происходило наверху, ощутила внезапное озарение, как будто звёздный свет озарил непроницаемую тьму и сам себя. поздравил